Глава пятая Вдохновение Я был так утомлен, что даже переживаемый мною страх не помешал мне заснуть очень скоро. Когда я проснулся, мне казалось, что я спал очень долго. — Какой удивительный сон видел я! — мелькнуло у меня в голове. — Кажется, я проснулся вовремя, чтобы не быть повешенным, утопленным, сожженным или еще что-то в этом роде. Вздремну еще немножко до свистка, а потом пойду в мастерскую и разделаюсь с Геркулесом. Но тотчас же я услыхал неприятную музыку заржавленных цепей и тяжелых болтов, в глаза ударил свет, и мотылек Кларенс стоял передо мной. Я смотрел с изумлением. Дыхание мое почти остановилось. «Как — Как? — вскричал я. Вы еще здесь? Уходите вместе с остатками сновидения, рассыпьтесь! Но он только смеялся своим легкомысленным смехом и собирался шутить над моим горестным положением. — Хорошо, — сказал я в раздумье, — пусть сон продолжается, я не буду спешить. — Скажи, пожалуйста, какой сон? — Какой сон? Разве не сон то, что я при дворе короля Артура? особой, которая никогда не существовала, и то, что я разговариваю с вами, которое есть тоже не иное, как плод воображения. Ага, в самом деле? А это тоже сон, что тебя завтра сожгут? Ага, ответьте-ка на это. Потрясение было слишком велико. Я теперь только начал в действительности соображать, насколько серьезно мое положение.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 Если все здесь так искренне и до глубины души, как Кларенс, боятся Мерлина, считавшегося волшебником, то из этого человек с некоторыми преимуществами может извлечь несомненную выгоду. Размышляя таким образом дальше, я выработал план. — Встаньте, — сказал я Кларенсу, — придите в себя, посмотрите мне в глаза. Знаете ли вы... «Почему я смеялся?» «Нет, во имя Пресвятой Девы Марии прошу тебя, не делай больше этого!» «Хорошо, а я все-таки скажу вам, почему я смеялся?» «Потому что я сам волшебник!» «Ты?» Мальчик отступил, затаив дыхание. Заявление слишком поразило его, но вместе с тем выражение его лица делалось все более и более почтительным — Я это отметил. Очевидно, шарлатан мог не иметь уважения в этом убежище для слабоумных. Народ готов верить на слово. Я начал. Я знал Мерлина семьсот лет назад, и он... Семь, не перебивайте меня. Он умирал и снова оживал тринадцать раз. Путешествовал каждый раз под новым именем. Смит, Джон, Робинзон, якобсон Петерс, Гаскинс, Мерлин — каждый раз новое вымышленное имя. Я знал его в Египте триста лет назад, знал в Индии пятьсот лет назад. Он всюду попадался на моей дороге. Был везде, где был я, он мне надоел. Он не стоит выеденного яйца, как чародей. Знает несколько старых, всем известных шуток и не идет дальше этой старины. Он хорош для провинции, но не может выдержать борьбу с настоящим чародеем. Теперь ступайте, Кларенс. Я хочу быть вашим настоящим другом, и вы будьте моим. Вы должны сделать мне одолжение. Мне нужно, чтобы вы сказали королю, что я сам чародей.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 что ведь эти создания не обладают разумом. Они никогда ничего не сопоставляют, несоответствий Ни для них не существует. Это видно из всего, что я до сих пор видел и слышал. Я успокоился и ждал. Но не суждено мне было успокоиться надолго. Новые мысли снова стали мучить меня, ведь я опять сделал ошибку. Я взбаламутил мальчика и послал его предупредить о своем намерении произвести бедствие. Народ, падкий до всяких чудес, будет жаждать увидеть их. Предположим, что меня пригласят для переговоров. Предположим, что меня спросят, о каком бедствии я говорю. Да, я опять сделал непростительную ошибку. Я должен был сначала придумать это бедствие, Что я буду делать? Что я могу сказать, выдумать в такой короткий срок? Я снова был в страшной тревоге. Но вот слышны шаги, идут. Если бы я мог что-нибудь сейчас же придумать. Боже мой! Я придумал! Теперь все хорошо! Затмение! Мысль о нем пришла в голову как раз вовремя. Как оно спасало Колумба, Кортоца и других тому подобных людей от дикарей, так оно могло спасти и меня. И это не будет даже плагиатом, так как я воспользуюсь им почти на тысячу лет раньше. Кларенс пришел расстроенный и угнетенный. «Я поспешил послом», — начал он, — «к нашему властелину-королю, и он тотчас же принял меня». Он перепугался без памяти и хотел тотчас же сделать распоряжение, чтобы ты был освобожден и одет в лучшие одежды, как подобают такому великому человеку. Но пришел Мерлин и все испортил. Он уверил короля, что ты болен, сам не знаешь, что говоришь, и что твои слова — только бред сумасшедшего. Они долго спорили, и, наконец, Мерлин сказал с насмешкой —